В большом помещении с белыми стенами было светло, до да боли в глазах. Гудящие вытянутые лампы работали на полную мощность. По центру на стеклянных столах располагались прозрачные мониторы. Тут и там стояли гигантские колбы с жидкостями всех цветов радуги. Идиоты долбаные, сука, визгливым голосом кричал человек маленького роста. Он едва достигал полутора метров. а потому всегда заставлял своих подчинённых сидеть. Вот и в этот раз два высоких и крепких мужчины вёрзали на стульях, виновато поглядывая на разъярённого босса, что стоял перед ними. Как можно было не справиться с девятнадцатилетним сопляком? Вы мне скажите, как мать ваша? Те, кто сидели на стульях, выглядели потрёпанными, одетые в белые халаты, сплошь заляпанные кровью. На шеях мужчин зияли глубокие порезы. Они кивали на каждое слово маленького человека и изредка переглядывались друг с другом. «Бесполезные вы куски дерьма!» «Извините, босс», — синхронно произнесли они. Голоса звучали механически, будто принадлежали компьютеру. «В жопу себе запихайте свои извинения! Мне результат нужен! Результат!» Он знал, что мы придём, и хорошо подготовился. Мы не род за крой, знал он, говорит. Да как он знать мог? Чёрт тебя подери. Пока непонятно, но мы обязательно выясним. Ещё бы вы это не выяснили. Каратышка снял роговые очки и потёр глаза. Тяжело вздохнул. Всё, валите отсюда на хрен. Не мешайте мне работать. Мужчины поднялись на ноги и зашагали к выходу. И чтобы в следующий раз пришли ко мне с хорошими новостями, ясно? Да, босс. И сосуды сменить не забудьте, рявкнул Каратышка напоследок. А то эти теперь только на помойку.